«Апелляция?» «Это кто проверял?» — спросила нянечка злым голосом, как если бы ей не удавалось дочисто оттереть кухонную плиту. Так Павлушина мама давным-давно раздражалась, когда у нее что-то не получалось, а после мамы никто плиту не мыл, да ею почти и не пользовались, еле в офицерской столовой. «Илья Михайлович!» — поспешно ответила дама с блесками, и ветер, гулявший над крышей, спустился двумя этажами ниже и нападал в окно. Потом Алла Олеговна смотрела, а что такое? Дама взяла листки и быстро пробежала опытными глазами. Счинение не по теме, Илья Михайлович как всегда либеральничал Алла Олеговна его поправила. А я бы вообще неуд за такое поставила, чтобы ребенка зря не мучить. Дама вгляделась в текст. Да он еще синюю ручку взял. Вы его не просили? Я? Ужаснулась дама. Вызовите-ка мне его сюда. Из Можайска? Нянечка нахмурилась и стала еще яростнее тереть стекло. А никого другого нельзя было послать? Все уже ездили. Ну и дальше бы пусть ездили. А его бы оставили в покое. Это еще почему? Запьет там? Что делать станем? Ну, знаете, по этой логике дама запнулась и недовольно посмотрела на Павлика. Что стоишь? Иди. Видишь, у нас дела. Говорили ее красивые и выразительные глаза с густо накрашенными ресницами, однако мальчик словно прирос к месту. Да при чем тут логика оборвала ее нянечка с досадой? Талантливый мужик, пропадает ни за что. Если защититься третий год не может, Женился бы, что ли. Апелляцию почему не подавал, Повернулся на к Непомилуеву. А это что такое? Ученая дама презрительно усмехнулась, но нянечка еще пуще рассердилась. Зачем ему не объяснили? Всем объясняли на консультации, а он, значит, слушал невнимательно или не понял ничего. Жалоба это. Несогласие с оценкой. Как же я могу не соглашаться с оценкой, которую мне поставили в университете? Удивился Павлик, но вслух сказал. Так ведь бесполезно. «Кто тебя этому научил?» — закричала нянечка так, что задрожали стёкла в шкафу. «А вы куда смотрели? Почему пропустили?» «Я своё мнение высказал», — отрезала дама. «И потом вы сами, Муза Георгиевна, знаете, нам апелляции?» «Знаю», — возмутилась нянечка, «и сама терпеть не могу все эти слёзы, обиды и клянчинь оценок. Потому и спрашиваю. А вам ничего нельзя доверить. Это вообще сплошной произвол». Синюю ручку он взял. «А вы, Салой Олеговной, почему не взяли?» Никакого профессионального чутья. Она снова хлебнула из фляжки и задумалась. Дама молчала. Павлик тоже затих, и только сердце в его груди колотилось так отчаянно, что ему казалось, эту колотьбу все слышат и сердится на него. Восемнадцать когда? В октябре. Послужит, ничего страшного, поморщилась дама, и посмотрела на Павликовы потные подмышки и коротковатые штаны, из-под которых торчали голые ноги в бежевых носках и стоптанных рыжих полуботинках. А потом на путь поступает, если ему так уж сюда приспичило. Это год назад было ничего страшного, проговорила нянечка со злостью и отшвырнула пустую фляжку. Не он один такой. Знаю, что не один, но вот такие, как он, первые попадают. Сгвизнула она, и лицо ее перекосилось. Обещаешь, что будешь учиться? Что? Лекции не станешь прогуливать, к семинарам будешь готовиться, дебоширить в общежитии не будешь, шляндаться по ночам с кем попало, пьянствовать. Обещаешь? Добрашивала Павлика нянечка, Но самое поразительное заключалось в том, что от старушки пахло коньяком, хотя глаза у нее при этом оставались трезвыми и взыскующими. Павлик переводил взгляд с нянечки на ученую даму и молчал. Он не был уверен, что понимает все до конца. Дама в синем костюме по-прежнему казалась ему чрезвычайно опасной, недоброжелательной и куда более влиятельной, только нянечка почему-то совсем не боялась ее. «Пиши!» — сказала она требовательно и протянула Павлику пустой лист бумаги что писать апелляцию пиши какую апелляцию возмутилась дама у него семнадцать баллов а проходной в этом году двадцать три с половиной сама знаю огрызнулась нянечка. значит четыре апелляции пусть пишет на каждый экзамен да вы что возопила дамы и схватилась за пышную прическу там дети с полупроходным баллом ждут а тут павлик даже не предполагал сколько брезгливости и отвращения может выразить прекрасное женское лицо Словно мышь увидала. Нянечка слушала, хмурилась, но ничего не говорила. Только барабанила пальцами по столу. «Все сроки уже прошли, не унималась дама. В ректорате нам за это...» «С ректоратом рая. Я сама буду договариваться. И если надо, в большой портком пойду». «В портком?» — затихла от удивления дама и даже не подняла, а как-то задрала аккуратно выщипанную левую бровь. «Вы же у нас беспартийная». И Павлику показалось что она произнесла это с каким-то даже уважением. Я хоть к черту пойду, если надо будет, рассердилась нянечка. Ректора тут тоже нельзя много власти давать. А ты мил человек, пиши, пиши, батюшка, и не подслуховый пока я не передумала. Тебя наши бабы и печали не касаться, так. Председателю приемной комиссии, декану филологического факультета, члену корреспонденту Академии наук СССР, доктору филологических наук профессору Мягонькой. Какой? Фамилию у меня батюшка такое, пояснила старушка. От апелляция, первая А, одно П, затем Е в середине 2Л. Прошу пересмотреть мою оценку на вступительном экзамене по... Так, следующую пиши. То же самое, только экзамен другой. А число не ставь, число мы сами потом поставим. Написал? Написал. Сюда ложить? ветер наконец распахнул окно и горшок с цветами качнулся и полетел на пол павлик подхватил его в самый последний момент и не заметил как ученая дама со значением посмотрела на нянечку но та еще непримириме дернулась удали эта форма в словаре есть и у маяковского в облаке штанах есть и у Зощинки есть только вряд ли отрок об этом ведает вот и будем его учить она быстро пробежала глазами одно за другим четыре заявления Яростно поставила недостающую брала лишние запятые и нечто начертала на каждом листке. «Все, ступай. В понедельник придешь на занятия. И только попробуй хоть одну лекцию, хоть семинар любой у меня пропустить. Сама за тобой следить стану. Сессию зимнюю вовремя не сдашь, пеняй на себя. Чего не понимаешь, спрашивай не стесняйся. Дремучесть свою не прячь. Спрячешь ее, как же усмехнулась дама. Она вон вся у него на лице написана». Павлик побагоровил от обиды всеми своими образцовыми прыщами и подумал, что нянечка за него вступится, но так глазом не повела. И везде учись, понял? В коридоре, в буфете, в общежитии, везде слушай, как люди говорят. Все новые слова запоминай и записывай. Память тренируй. Она порылась у себя в столе и протянула Павлику блокнот в коричневом переплете. На, вот дарю. И сама проверять стану, что ты там поздно записывал. Каждый день себя спрашивай, что нового узнал. И минуты не теряй. Им, мотнула она головой, куда-то в сторону можно. Тебе нет. Тебе ничего нельзя. И терпи. Что бы с тобой ни происходило, все терпи. Обижаться ни на кого не вздумай. На обиженных воду возят. За науку всем говори спасибо. Хорошей жизни не обещаю, но шанс даю. И гляди, батюшку, не подведи меня ужотку. Не подведешь, док? Павлику захотелось плакать. Он не понимал, что с ним происходит, он не плакал даже на похоронах отца, а тут слезы подступили глазам, как в детстве. Хотелось их вытереть, но тогда все увидели бы, что он плачет. Он только молча кивнул и, ни на кого не глядя, вышел из кабинета, услышав, как за спиной высокий женский голос спросил. «Муза, ну зачем нам этот лопарь?» Нянечка что-то негромко ответила, но дверь, отделявшая Павлика от кабинета, уже закрылась. В лицо ему бросились вопрошающие, упрошающие, сочувственные, любопытные, недовольные от того, что он так долго задержал очередь взгляды. Слезы, наконец, брызнули, и Павлик быстро пошел по коридору, мимо кафедра, аудитории, лабораторий, кабинетов, доски объявлений и стенной газеты с фотографиями, на которых студентки в летних платьях и сарафанах слушали архангельских старушек, по всей вероятности двоюродных нянечкиных сестер, и что-то старательно за ними записывали в похожие на деканский блокнот тетрадки да не убивайся ты так пожалел непомиллу его кто то во след